Хоббиты наблюдали, притаившись за большим камнем. Видно, скалолазу попалось сложное место. Некоторое время он принюхивался и сердито шипел. Потом пополз дальше, и Фродо с Сэмом расслышали: "С, -с, -с. осторожнее, моя прелесть, тише едешь, дальше будешь. Не спеши, не сломай себе шею." Он поднял голову, взглянул на Луну и тут же зажмурился. «Гадкий, гадкий свет!» — зашипел он. «Он следит за нами. У нас болят от него глаза горлом, горлом!» Продолжая спускаться, горлом шипел все громче. «Где наша прелесть? Оно наше, наше! Мы хотим его! Смерзкие воры! Куда они подевали нашу прелесть? Мы их ненавидим!» «Что это за прелесть?» — шепнул Сэм.